Глава семнадцатая. Перелет через котлован. «Слушайте, мне тоже туда не хочется», — сказал Джефф, глядя вдаль из-под сложенной козырьком ладони. «Мне точно так же, как вас, напрягает это пятно страха, но ведь других вариантов никто не предложил. Девочки, надо лететь!» Палящее солнце поливало барханы Хорозона огненными лучами. Белые новостройки чужого домина блестевшие на той стороне провала, казались обманчиво доступными в дрожащем от жары воздухе. Мы стояли на границе Хорозона, потели и ругались. Вернее, припирались мы с Джеффом. Галушкина, как всегда, молча топталась поблизости. Вроде бы все было решено еще в прошлый раз, но при виде обманчиво пустого пространства... Мной овладели нехорошие предчувствия. «Перелететь котлован – идея, на первый взгляд, неплохая. Но почему Джефф нас постоянно подгоняет? Торопит, не дает ничего предпринять самостоятельно? Практика – это не урок», – вспомнились слова Антонины, – «это игра». А раз это игра, то почему я, собственно говоря, должна играть по правилам Джеффа? «Ну вот что», – сказала я. «Идея перелета мне не нравится и точка. Разумный риск я люблю, но надо же знать меру». «В конце концов, у нас практика или мы диверсионная группа?» «Напоминаю, что здесь стоят три подготовленных, почти дипломированных мастера реальности», демонстративно зевая, возразил Джефф, «а двое еще и демиурги». «Геля, ты обратила внимание, каждый раз, когда приходит пора совершить прорыв в неизвестность, ты подходишь к границам страха и отступаешь». Я заглянула в провал и мрачно сказала. «Вот только не надо опять об иллюзорном страхе. Видел фотку бульдозера? Да, я посмотрел твою ссылку. Очень интересная модель. А я не желаю расстаться с жизнью под гусеницами этой интересной модели. Мне жизнь дороже, чем практика. Ты послушай, что сама говоришь. Практика. На что это ты намекаешь? На то, что если бы это было по-настоящему опасно... К решению задачи привлекли бы взрослых мастеров, а не двух безмозглых э. -э «Прости, Оксана». «А действительно», — подумала я, остывая, — «они там в академии наверняка знают, что делают», раздавая практикантам такие задания. «Так чего я тут вдруг принялась осторожничать? Мало ли что мне не симпатичен Джефф». «Мало ли на что намекала Антонина». «Или поверить тебе», — угрюмо произнесла я, — «в последний раз в жизни». Джефф пожал плечами. «Я готов к работе, жду только тебя. Оксана, ты мне доверяешь?» Галушкина промолчала. «Во!» Джефф повернулся ко мне. Молчание – знак согласия. Двое против одного. Я уже почти смирилась с мыслью, что лететь придется. Но все равно при виде котлована по коже пробегала дрожь и слабели коленки. И это было сильнее доводов разума. «Ты точно не боишься лететь?» – спросила я Галушкину. «Нет», – она помотала головой. «Я высоты не боюсь, мне даже интересно, что из этого получится». «Да при чем тут высота?» – чуть не взвыла я. «Да при чем тут высота?» – чуть не взвыла я. Но взяла себя в руки, свирепо взглянула на нарочито беспечного Джеффа и полезла в сумку за распечатками. Проект средства проникновения» был подготовлен мной за прошедшее утро в нескольких вариантах. Я даже принесла кое-какие чертежи, скачала из интернета. Честно сказать, назвать это художественным творчеством не поворачивался язык. Чисто ремесленное задание, к тому же жестко ограниченное по времени, заставляло вспомнить первые годы обучения. Может, цель практики навсегда отвадить нас от чистого творчества? Отталкиваясь от идеи Галушкиной, что через котлован проще всего перелететь, я поначалу думала сотворить самолет. Однако, вспомнив о необходимости взлетно-посадочной полосы, решила, что вертолет будет гораздо лучше. Потом погрязла в чертежах и схемах, ужаснулась объемом материалов, плюнула и решила создать что-нибудь попроще, например, планер. Да, трехместный планер – это то, что нужно. Проблема была в том, чтобы он полетел. Ведь затаскивать его в небо надо самолетом. Смотри, первый пункт. Но тут мне попалась замечательная идея – запустить планер с помощью катапульты. Уже по дороге в училище я запоздала сообразила, что никто из нас планером управлять не умеет. «А за руль посадим Джеффа», – с ожесточением подумала я, «не будет в другой раз такие задания давать». Все оказалось напрасно. Джефф внимательно меня выслушал, изучил схемы и чертежи и отдал их мне со словами. «Когда я захочу стать камикадзе, я тебе сообщу. Я не умею водить планер, и за полдня этому не научишься». «Даже если ты умудришься по этим картинкам сотворить планер, который сможет подняться в воздух и не рухнет через сто метров в котлован, то его уроню туда я». «А как нам лететь? Как?» – вспылила я. «На ковре самолете? На птице рух?» «На ковер я с тобой сяду, только если он будет оборудован ремнями безопасности и герметичной кабиной», – ухмыльнулся Джефф. «А птица? Геля, надо же иметь какую-то ответственность перед собственным созданием. Куда ты ее потом денешь?» «Отпущу на волю». «Да? Чтобы она тут поселилась и гадила мне на голову?» «А ты знаешь, кем питается птица рух?» «Нет, а кем?» «Слонами». За спиной раздалось хихиканье Галушкиной. И я рассердилась, сама бы выдумала что-нибудь, а потом смеялась. «А управлять ею как?» – наседал Джефф. «Ты умеешь обращаться с животными?» «Ты вообще живые существа творила?» «Ну, я в основном растение». «Вообще-то я сотворила одного призрака, ты с ним знаком». Только потом оказалось, что я его не сотворила, а вызвала. «То-то и оно», – наставническим тоном сказал Джефф. «Знаешь, все эти ограничения, вроде запрета на творение людей, не просто так». «Разве это запрет не для учеников?» «Не-а, это абсолютный запрет». Я призадумалась. «Мне всегда были не очень понятны причины этого запрета». Допустим, ученики тут еще можно объяснить. Младенцы с отклонениями и сами рождаются, еще их творить искусственно, но... Я тут узнала, что и взрослые мастера людей не создают. Почему? А как же из Иргиль? Надо будет с ней обсудить. Мысль промелькнула и сразу ушла на задний план. Выясню как-нибудь потом. В тот момент меня больше занимали другие проблемы». «Идея с планером не так уж плоха», – утешил меня Джефф. «Ход мыслей мне нравится, и подготовилась ты основательно. Даже не ожидал». «А толку-то, если все напрасно?» «Толк есть. Ты навела меня на мысль. Мы полетим на воздушном шаре». Я задумалась и решительно сказала «нет, плохая идея». «Создать-то его, конечно, гораздо легче, чем планер, но как им управлять? Шар летит туда, куда его гонит ветер». «Подруга, ты в чьем домене?» — насмешливо спросил Джефф. — Хм, логично. В собственном домене Демиургу подчиняется любая материя. Шар полетит в нужном направлении. гонимый ветром, который создаст Джефф. Да, это действительно проще всего. Горячий сухой ветер гнал по небу каплевидный воздушный шар веселого зелененького цвета. Кажется, я видела такой же в какой-то рекламе. Лететь оказалось вроде бы совсем не так опасно, как я предполагала. «Я даже воспряла духом и начала думать, что у нас все получится». Джефф присматривал за газовой горелкой, которая грела воздух в шаре. Мы с Галушкиной, разместившись по обе стороны корзины, обозревали ландшафт. Корзина слегка покачивалась под порывами ветра, когда Джефф корректировал курс. В горелке негромко гудело пламя. Внизу, в метрах в пятидесяти под нами, проплывали безжизненные глинистые пески котлована». Прямо по курсу медленно приближались новостройки чужого домина. По расчетам Джеффа, шар должен был пересечь провал не больше, чем за час. Прошло уже минут двадцать полета, когда вдруг Галушкина свесилась с края корзины и заверещала «Смотрите! Смотрите!» Раскачивая корзину, мы с Джеффом метнулись к бортам. «Бульдозер!» – воскликнула я, едва глянув вниз. «Бульдозеры!» уточнил Джефф. Один, два, да их тут чертова куча! Пейзаж внизу напоминал диораму сражения на Курской дуге. Выжженная земля и застывшие подбитые фашистские танки. Роль танков выполняли бульдозеры. На первый взгляд их было несколько десятков, все они выглядели близнецами того, первого, но с некоторыми вариациями. Благодаря маскировочной раскраске они сливались с песком, потому-то мы их и заметили, только оказавшись прямо над ними. Рядом с бульдозерами не было ни единой живой души. Возникало чувство, что вся эта строительная техника взяла и в один миг вся отказала. «Интересный способ парковаться», – сказал Джефф, внимательно изучая сверху боевые машины. «Мне кажется, их просто бросили. Не забывай, они на радиоуправлении». «У каждой такой громадины есть оператор, который сидит где-нибудь в уютном командном пункте, пьет кофе, смотрит на экран». Я попыталась представить себе этих операторов. Откуда они возьмутся в пятне страха? Там их что, целая армия, помимо хозяина домина? Нет, тут что-то другое. «Интересно, как тот бульдозер засек нас в пустыне?» – задумчиво спросила я. «Даже если на нем стояла камера. Он ведь сначала обнаружил нас, а потом врубил фары». «Может, камера была инфракрасная», – предположил Джефф. «А еще там стоят лазерные детекторы». «На бульдозере?» «Нет, прямо в пустыне. Ты пересекаешь черту, и в командный пункт идет сигнал». «А, черт!» «Что такое?» – подскочила я. Снизу долетел далекий, верообразно нарастающий механический рев, лязг и скрежет. «Мы дружно перегнулись через край корзины и увидели устрашающее зрелище». Бульдозеры один за другим оживали и трогались с места. «Они ползут!» – воскликнула я. «Им дали команду». Джефф несколько минут наблюдал за грохочущей ордой бульдозеров. «Похоже на то. А ползут они, между прочим, вслед за нами. Девочки, поздравляю, нас обнаружили». В животе сразу похолодело. Как хорошо, что мы не пошли пешком. Несколько минут мы летели тем же курсом. Джефф что-то сделал с горелкой, ветер усилился подхватил шар и понес его с удвоенной скоростью. Бульдозеры двигались на удивление быстро для строительной техники, но понемногу отставали. Было совершенно ясно, прежде чем они доползут до дальнего края котлована, мы давно уже приземлимся, высадимся и уйдем в город. Почему же они за нами гонятся? Чего им от нас нужно? Не хотят, чтобы мы сели в провал? Или, может, они просто тупые механические роботы? И нет у них никаких операторов, а только охранная программа. Когда мы оторвались от железной стаи на порядочное расстояние, я спросила, ни к кому конкретно не обращаясь, а что если они полностью автономные? Джефф не ответил, он с озабоченным лицом суетился вокруг горелки, поглядывал то назад, то вперед, то вниз. Настроение у него портилось просто на глазах. Что-то случилось? – встревожилась я. Погоди, черт, ветер стихает. И точно порывы больше не качали корзину и не свистели в ушах. Мы летели тихо и плавно, как пух одуванчика. Рев внизу приближался. Бульдозеры нас нагоняли. Джефф вдруг ни с того ни с сего треснул себя кулаком по лбу. «Я понял. Мы вышли в чужое воздушное пространство. Я сходу сообразила, что он имеет в виду. Это означает, что местная материя больше Джеффу не подвластна. Тут он не может создавать ветер. Хм, недоработка». Шар теперь висел неподвижно, медленно вращаясь вокруг своей оси. «Как будто нарочно, чтобы мы лучше могли рассмотреть скопище бульдозеров». Угрожающего вида механизмы сползались со всех сторон. «Мне показалось, что их стало еще больше. Надо было сотворить дирижабль», — напомнила о себе Галушкина. «Знаете такую на педальном ходу?» Я с трудом подавила порыв спихнуть ее вниз». Из сводок Совинформбюро китайские пограничники обстреляли мирно пашущий землю советский трактор. На что трактор ответил серией ракетных залпов, после чего поднялся в воздух и улетел. Процитировал Джефф бородатый анекдот, чтобы нас подбодрить. «Веселее мне от этого не стало, скорее наоборот. В голову закралась параноидальная мысль. Не дай бог, эти военные бульдозеры и летать умеют. И что теперь?» Стараясь говорить спокойно, спросила я, «Будем ждать погоды?» «Может, вернуться?» – предложила Галушкина. «А как?» – рявкнул Джефф. «Я поняла, что он тоже волнуется. Ты уверена, что нас отсюда выпустят?» «Что ты имеешь в виду?» Словно в ответ со стороны вражеского домена задул легкий прохладный ветерок. Шар начал двигаться в обратном направлении. «Ага, похоже, нас хотят отсюда выставить», – обрадовалась я. «Не надейся», – похоронным тоном сказал Джефф, глядя куда-то в сторону пятна. Небо над белоснежным домином быстро затягивало лиловыми грозовыми тучами. Ветер становился все холоднее, теперь он дул сбоку. Налетал порывами, бросая в лицо дождевые капли. Я покрылась гусиной кожей, не то от холода, не то от страха. Шар начала сносить вправо вдоль границы новостроек. Джеф хлопотал возле горелки, пытаясь что-то предпринять, но стало только хуже. Ветер взвыл, и шар так качнуло, что нас с Галушкиной едва не выбросило из корзины. «Эй, ты что творишь? Хватит!» Джеф что-то ответил, пытаясь перекричать свист ветра и указал вниз. Я проследила взглядом за его рукой и обнаружила, что нас сносит обратно в котлован. «Навстречу орде бульдозеров». «Через пару минут мы будем над ними», – прокричал Джефф. «А потом...» «Допустим, в шар ударит молния. Теперь въезжаешь?» Он почти угадал, только вместо молний пошел град. Не обычные градины, а острые кусочки льда забарабанили по верхней части шара. Шар принимал на себя основной удар, но несколько градин досталось и нам. «Но это уже не имело значения. Держитесь!» – заорал Джефф. Мы с Галушкиной вцепились в борт корзины, которую немилосердно холестали ветер и град. Буквально за несколько мгновений ситуация из просто неприятной превратилась в смертельно опасную. Если мы немедленно не уберемся обратно в Хорозон, то рано или поздно упадем в провал, и тогда в Яве представились обломки корзины, раздавленные в мелкое крошево гусеницами бульдозеров. Небо было черно от туч. Сверху доносился дробный стук градин. Шар волоклов вдоль границы домина, под нами, змеился край котлована. Здесь склон был не такой пологий, как со стороны харазона. Местность внизу напоминала участок глобального строительства. Все в каких-то бетонных блоках, арматуре, виднелись кучи песка и щебня. Нелепые недостроенные стены, странные дома, словно врытые в землю по самую крышу. Каждое мгновение я ожидала, что нас выбросит обратно в воздушное пространство над котлованом. Но шар сделал судорожный рывок вперед, и теперь его несло над окраинные пятна страха. Над знакомым кварталом, в котором я опознала район Богатырского проспекта. Мне почудились на улицах человекоподобные фигуры. Ой, да их там много, десятки. А как же запрет населять домины?» Люди раскрывали зонты, прятались в парадные и под навесы остановок от внезапно налетевшей грозы. Некоторые останавливались, смотрели на нас, показывали руками. Корзина шара уже почти касалась крыш. «Приготовьтесь», – раздался голос Джеффа. «Сейчас упадем. Если уцелеем, бегите от края провала к городу». «Нет, нет», – внезапно закричала Галушкина. «Крыши внезапно закончились и внизу замелькали деревья». Галушкина прокричала еще что-то в ухо Джефу. Тот, мгновение поколебавшись, ухватил двумя руками горелку, поднатужился и выкинул ее вместе с газовым баллоном из корзины. Шар рванулся вверх, перепрыгнул через линию электропередач и, как будто исчерпав свои последние резервы, начал падать туда, где под нами шумел и волновался лесопарк. «Джефф, идиот!» – взвыла я. «Теперь мы точно разобьемся!» «Пригнись!» – долетела до меня сквозь свист ветра. Я распласталась на дне корзины, прощаясь с жизнью. Прямо подо мной раздался шорох, скрип, корзину несколько раз ощутимо тряхнуло, это днище задевало верхушки деревьев. Потом корзина за что-то зацепилась, на миг замерла, дернулась и оторвалась. Мы с треском и воплями посыпались вниз.